Глава шестая. И все же там кто-то плакал. На следующий день с самого утра шел проливной дождь. И когда Мэри взглянула в окно, то увидела, что вересковая пустошь почти совсем закрыта густым серым туманом. О том, чтобы выйти из дома, не могло быть и речи. «Что вы делаете в моем домике, когда идет такой сильный дождь?» – спросила она Марту. «Самое главное – это не оттоптать друг другу ноги», – улыбнулась Марта. Ох, и тесно же, у нас делается. Матушка у нас добрая, но в такие дни она говорит, что можно умом тронуться. Старшие ребята идут играть в коровник, а Дик на дождь внимания не обращает. Выходит себе, будто солнце светит во все. Он говорит, что когда дождь идет, можно увидать такие штуки, которых не увидишь при хорошей погоде. Раз он нашел маленького лисенка, который едва не утонул в своей норе, и посадил его себе за пазуху, чтобы обогреть, и принес его домой. Лисицу убили возле норы, а остальные лисята утонули. Теперь Дик держит этого лисенка в доме. В другой раз он нашел молодую ворону, которая тоже чуть не утонула, и опять-таки принес домой и приручил. Он назвал ее Сажей, потому что она совсем черная. А она повсюду за ним скачет и летает. Прошло то время, когда Мэри раздражала болтовня Марты. Она даже стала находить рассказы девушки весьма интересными и огорчалась, когда та умолкала или уходила. Истории, которые ей рассказывала Айя, когда она жила в Индии, были совсем другие, чем рассказы Марты о маленьком домике среди вересковой пустоши, где семья из 14 человек жила в четырех маленьких комнатках и никогда не имела достаточной еды. Дети, казалось, об этом не печалились и носились по дому словно веселый выводок щенков Колли. Мэри больше всего любила слушать о маме и Дике. Когда Марта рассказывала о своей матушке, это всегда звучало как-то особенно задушевно. «Если бы у меня был вороненок или лисенок, я бы тоже с ним играла», — сказала Мэри. «Но у меня никого и ничего нет». Марта в замешательстве взглянула на девочку и спросила, «Вы вязать умеете?» «Нет», — ответила та. «А шить?» «Нет». «Ну а читать?» «Да, умею». «Так что же вы чего-нибудь не почитаете или не поучитесь немного?» «Вы уже большая девочка, вам пора бы начать учиться». «У меня нет никаких книжек», — объяснила Мэри. «Все мои книжки остались в Индии». «Какая жалость», — сказала Марта. «Хорошо бы, если бы миссис Медлок позволила вам пойти в библиотеку. Там книжек, видимо, невидимо». Мэри не спросила, где находится эта библиотека, потому что ее внезапно осенила новая идея. Она решила сама ее найти. Бог с ней, с миссис Медлок. Миссис Мэдлок вечно сидела в своей уютной гостиной на первом этаже. В этом странном доме редко попадался навстречу кто-нибудь. Вообще, здесь были только слуги, и когда хозяин уезжал, они жили как у бога за пазухой. В их распоряжении была огромная кухня с блестящими кастрюлями и сковородками, и такое же огромное помещение для слуг, где они пять раз в день сытно питались и весело проводили время, особенно когда миссис Мэдлок не было поблизости. Еду для Мэри подавали регулярно, и Марта прислуживала ей, но кроме этого абсолютно никто не заботился о девочке. Миссис Мэдлок ежедневно или через день приходила посмотреть на нее, но никто не спрашивал, чем Мэри занимается, и не говорил ей, что она должна делать. Мэри думала, что именно так в Англии принято воспитывать детей. В Индии за ней постоянно ухаживала Ая, которая повсюду ходила за ней и выполняла все ее приказания. Мэри даже тяготилась ее обществом. Сейчас никто за ней не ходил. Более того, ей пришлось научиться одеваться самостоятельно, потому что Марта смотрела на нее, как на ненормальную или на дурочку, когда она требовала, чтобы ей что-нибудь подали или одели ее. Но хорошенькие дела, возмутилась служанка однажды, когда Мэри стояла, растопырив руки, и ждала, когда на нее натянут перчатки. Наша Сьюзан в два раза меньше вас, и ей всего четыре года. Так она сама это делает. Мне иногда сдается, что у вас не все в порядке с головой. Мэри потом целый день дулась на нее, но этот случай пробудил в девочке новые мысли. В то утро, когда Марта вычистила камин и спустилась вниз, Мэри минут десять стояла у окна. Она думала о том, что пришло ей в голову, когда Марта упомянула о библиотеке. Ее интересовала не сама библиотека, потому что она еще мало читала. Но вспомнились слова о ста закрытых комнатах. Ей было интересно, в самом ли деле все эти комнаты заперты на ключ. И что бы было, если бы она попала в одну из них? На самом ли деле их сто? Почему бы не пойти и не пересчитать двери? Во всяком случае, у нее будет хоть какое-то занятие, раз она не может выйти в парк. Она не была приучена спрашивать разрешение сделать что-либо, когда ей хотелось, и она ничего не знала о таких вещах, как старшинство. Поэтому ей и в голову не пришло бы спрашивать миссис Медлок, можно ли гулять по дому, даже если бы она встретила экономку. Мэри открыла дверь, вышла в коридор и отправилась в путешествие. Коридор был очень длинным с несколькими ответвлениями. По дороге ей попадались ступеньки, которые вели то вверх, то вниз. Двери, бесконечные двери, а на стенах – картины. Иногда это были темные, почерневшие пейзажи. Но чаще это были портреты мужчин и женщин в странных, роскошных нарядах из атласа и бархата. Мэри оказалась в длинной галерее, все стены которой были увешаны этими портретами. Девочка никогда не думала, что в каком-нибудь доме может быть так много картин. Она медленно шла через галерею, рассматривая эти лица, а они, казалось, тоже приглядывались к ней. У мэри возникло ощущение, что люди с портретов хотели бы знать, что же в их доме делает маленькая девочка из Индии. На некоторых портретах были дети, маленькие девочки в тяжелых атласных платьях с широкими юбками до самого пола. И мальчики с рукавами в буфах, кружевными воротниками и длинными локонами. Мэри приостановилась перед портретами детей. Ей было интересно, как их звали, кем они были и куда ушли. Почему они так странно одеты? Среди них была маленькая, холодная, вытянутая, словно струна девочка, очень похожая на Мэри. Она была одета в платье из зеленой парчи, а на руке у нее сидел зеленый попугай. Глаза у нее были пронзительные, любопытные. «Где ты сейчас?» – громко спросила у нее Мэри. «Я бы очень хотела, чтобы ты была здесь». Наверное, еще ни одна девочка не проводила утро так странно. Казалось, в этом огромном доме нет никого, кроме маленькой Мэри, которая блуждала вверх-вниз узкими и широкими коридорами, где, казалось, никто и никогда не ходил, кроме нее». «Если здесь построились только комнат, значит, здесь жили какие-то люди. Но сейчас здесь было так пусто, что в это невозможно было поверить». Только оказавшись на втором этаже, девочка подумала о том, что надо нажать дверную ручку. Все двери были заперты, так как и сказала миссис Медлок. Но когда Мэри положила руку на одну из них и нажала, ручка легко повернулась, и девочка почти испугалась». Когда она толкнула дверь, дверь медленно открылась. Это была тяжелая, массивная дверь, и вела она в просторную спальню. Там же на стенах висели вышитые драпировки и стояла инкрустированная мебель, такая же, какую она видела в Индии. Широкое старинное окно с маленькими, оправленными в свинец стеклами, выходило на вересковую пустошь. А над камином, Висел еще один портрет той маленькой девочки, которая, казалось, смотрит на Мэри с еще большим любопытством. «Должно быть, когда-то это была ее спальня», — тихо сказала Мэри. «Она так странно смотрит на меня, что прямо неприятно делается». И Мэри стала открывать двери одну за другой. Она увидела так много комнат, что почувствовала усталость и подумала о том, что комнат должно быть и в самом деле сто, хотя она их и не пересчитывала. Во всех комнатах были старинные картины или старые гобелены с какими-то странными сценами. Почти везде была необычная мебель. В одной комнате, которая выглядела как будуар, портьеры были из вышитого бархата, а в стеклянной витрине стояло сотню маленьких слонов, вырезанных из слоновой кости. Они были разных размеров. У некоторых на спинах были погонщики или полонкины. Некоторые были очень большие, другие меньше, а некоторые были такими маленькими, что выглядели словно слоны-малыши. Мэри в Индии видела слоновьи клыки, а о слонах знала все. Она открыла дверцы витрины, встала на маленький стульчик и долго играла со слонами. Когда же почувствовала, что устала, то поставила слонов на место и закрыла дверцы витрины. За время своего долгого путешествия она не встретила ни живой души, Но в этой комнате, наконец, что-то увидела. Когда девочка закрывала дверцу витрины, то услышала тихий шелест. Это заставило ее отскочить и оглядеться. На диване перед камином в углу лежала подушка, а в бархате, которым она была обтянута, — дырка. А из нее выглядывала маленькая голова с парой перепуганных глазок. Мария осторожно прошла через комнату, чтобы увидеть, что это — Блестящие глазки принадлежали маленькой серенькой мышке, которая прогрызла в подушке дырку и устроила там уютное гнездышко. Шесть маленьких мышат, свернувшись клубочками, спали вокруг нее. Пусть в этих ста комнатах не было ни одного человека, зато здесь было семь мышек, которые вовсе не выглядели одинокими. — Если бы они не боялись меня, я бы забрала их с собой, — прошептала Мэри. Она еще долго, долго путешествовала, пока, наконец, почувствовала, что слишком устала, и вернулась обратно. Два или три раза она сбивалась с пути, попав не в тот коридор, и ей пришлось немного побродить, пока она, наконец, не попала опять на свой этаж. Хотя девочка была еще далеко от своей комнаты и не знала, в правильном направлении идет или нет. «Кажется, я опять не туда иду», — сказала она сама себе, остановившись в конце короткого пассажа со стенами, обитыми гобеленами. «И не знаю, куда надо идти. Как же здесь тихо». В это время тишину прервали какие-то звуки. Это опять был плач, но не такой, как она слышала прошлой ночью. Сейчас послышался совсем короткий, злой детский крик, приглушенный толстыми стенами. «На этот раз это ближе», — сказала Мэри. Ее сердечко забилось быстрее, и это в самом деле плач. Она случайно оперлась рукой о стену, покрытую тканью, и в ту же секунду отскочила в испуге. За портьерой была дверь, она распахнулась, и за ней Мэри увидела продолжение коридора и очень сердитую миссис Медлок со связкой ключей в руке. «Вы что здесь делаете?» Прошипела она, схватила Мэри за руку и потащила за собой. «Вам что было сказано?» «Я заблудилась», — попыталась объяснить Мэри. «Я свернула не в тот коридор, не знала, куда идти, и услышала, что кто-то плачет». В этот момент она ненавидела миссис Мэдлок. А через секунду возненавидела ее еще сильнее. «Не слышали вы никакого плача?» — отрезала экономка. «Сейчас же отправляйтесь в свою комнату, а не то я вам уши надеру». И, ухватив девочку за руку, потащила ее за собой, раз за разом подталкивая, через несколько коридоров и по ступенькам, пока, наконец, не втолкнула Мэри в ее комнату. «А сейчас», — приказала она, — «вы будете сидеть там, где вам велено. Иначе вас просто запрут на ключ. Лучше бы хозяин нанял для вас гувернантку. Собственно, он и собирался сделать это». «Вас надо держать в строгости, а мне некогда вами заниматься. У меня и без того полно работы». Она вышла с грохотом, захлопнув за собой дверь, а Мэри, бледная от ярости, уселась перед камином. Она не плакала, но скрипела зубами. «И все же там кто-то плакал, плакал, плакал», — сказала она себе. Она уже дважды слышала этот плач и решила найти того, кто плачет. Этим утром она много чего сделала. И у нее было такое ощущение, словно она проделала длительное путешествие. Во всяком случае, все это время скучно ей не было. Она поиграла с фигурками слонов и увидела серую мышку и ее детей в их гнездышке из бархатной подушки.